Ансельму показалось, что он слышит глубокий стон, слышен голос серпентины. Им овладели ужас и отчаяние. Он собрал все силы, напряг все свои нервы и мускулы и ударился о стекло. Резкий звон раздался по комнате, и архивариус показался в дверях в своем блестящем камчатом шлафроке. «Гей, гей, сволочь!» «Ведьмины штуки чертова наваждения! Эй, сюда, сюда!» — так закричал он. Тут черные волосы старухи стали как щетина. Ее красные глаза засверкали адским огнем, и, сжимая острые зубы своей широкой пасти она зашипела «Живо иди! Живо шипи!» И захохотала, и в насмешку, и, крепко прижимая к себе золотой горшок, стала бросать оттуда полной горсти блестящей земли в Архивариуса, но едва только земля касалась его шлафрока, как превращалась в цветы, которые падали на пол. Тут засверкали и воспламенились лилии на шлафроке, и Архивариус стал кидать эти трескучим огнем горящие лилии на ведьму, которая завыла от боли. Но когда она прыгала кверху и потрясала свой пергаментный панцирь, Лилии погасали и распадались в пепел. «Скорей сюда, сынок!» — закричала старуха. И черный кот, сделав прыжок, кинулся к двери на архивариуса. Но серый попугай вспорхнул ему навстречу и схватил его своим кривым клювом за шею, так что оттуда потекла красная огненная кровь, а голос серпентины воскликнул спасён спасён Старуха в бешенстве отчаяний, бросив за себя золотой горшок, прыгнула на архивариуса и хотела вцепиться в него своими длинными сухими пальцами, но он быстро скинул свой шлафрок и бросил его в старуху. Тогда зашипели и затрещали и забрызгали голубые огоньки из пергаментных листов. Старуха заметалась, завывая от боли, и все старалась схватить побольше земли из горшка вырвать побольше пергаментных листов из книг, чтобы подавить жгучее пламя. И когда ей удавалось бросить на себя землю или пергаментные листы, огонь потухал, но вот как бы изнутри архивариуса вырвались и ударили в старуху извивающиеся шипящие лучи. «Гей-гей! На нее и за ней! Победа Саламандру!» Загремел по комнате голос архивариуса, И тысячи молний зазмеились вокруг воющей старухи. С ревом и воплями метались кругом в жестокой схватке кот и попугай. Но, наконец, попугай повалил кота на пол своими сильными крыльями и, проткнув его когтями так, что тот страшно застонал и завизжал в смертельной агонии, выколол ему острым клювом сверкающие глаза, откуда брызнула огненная жидкость. Густой чад поднялся там, где старуха упала под шлафроком. Ее вой, ее дикие пронзительные крики заглохли в отдалении. Распространившийся зловонный дым скоро рассеялся. Архивариус поднял шлафрок. Под ним лежала гадкая свекла.